Содержание. Об авторе. Часть первая. В сплетении веков. Глава первая. Святые ушкуйники. Глава вторая. Первая кровь. Глава третья. Соловки в 1923 году. Глава четвертая. Без вины виноватые. Часть 2 неопалимая купина глава 1 и мы люди глава 2 последний из магикан глава 3 зарницы с запада глава 4 хлам глава 5 свои глава 6 под охрану дьявола глава 7 птица Гага и крыса Андатра. Глава восьмая. Новые Соловки и Соловецкие острова. Глава девятая. Как это началось? Часть третья. Летопись мужицкого царства. Глава 1 Фрол Кагунявый. Глава 2 Хлебушка в поте лица. Глава третья. Царь Пётр Алексеевич. Глава 4. Иголка 100 рублёв. Глава 5. Всё воле Господней. Глава 6. Умерли, как жили. Часть 4. Сих дней праведники. Глава 1. Преддверие. Глава 2. Приход отца Никодима. Глава 3. Утешительный поп. Глава 4. Василёк, святая душа. Глава 5. Фрейлина трёх императриц. Глава 6. Душу за други положивший. Глава 7. Мужицкий Христос. Глава 8. Сказы камней. Часть 5. На тропе Какие тижи. Глава 1. Самое страшное. Глава 2. Схимник умер. Глава 3. Лампада теплица. Глава 4. Павший на Керженце. Глава 5. Звон Китежа. Глава 6. Седьмой ангел. Конец содержания.